Часть вторая, глава десятая. Поселочек, в котором предстояло жить, еще не был даже обозначен на картах Москвы. Он состоял из десятка домов, умело расположенных среди деревьев, так, чтобы соседи не мозолили глаза друг другу. Здесь же, на общей охраняемой территории, было начато строительство каких-то зданий явно сервисного типа. Лиза обнаружила все это уже на следующий день. В первое утро она проснулась так поздно, как никогда в жизни. То есть сначала она проснулась рано, почувствовав, что Юра проснулся и осторожно встает. Вытаскивает руку из-под ее головы. «Ты уходишь?» – спросила она, не открывая глаз. Наверное, голос у нее был расстроенный. Юра тут же наклонился к ней. Ответил смущенно. «Да я подумал, надо бы на работу сегодня поехать». «А десятый день?» «Не получается, милая. Но ты не вставай. Ты же спала часа два всего». «А ты разве дольше, Юрочка?" поинтересовалась Лиза, окончательно просыпаясь. «Ну, я. Причем здесь я? Другое дело». «Да я сегодня не собираюсь долго работать. Так, покажусь, посмотрю. Встанешь, там продукты какие-то есть в холодильнике», Сергей говорил. «Я позвоню». Она и хотела бы встать, проводить его, но сил не было даже на то, чтобы опустить ноги на пол. Так что она проснулась уже без него. Умылась в одной из пустых просторных ванных комнат. Сварила кофе на круглой плиточке, открыла холодильник, действительно, набитый продуктами, но есть совсем не хотелось, наверное, от непрерывного потока впечатлений, нахлынувших на нее в последнее время. Лиза еще раз обошла весь дом, немало времени понадобилось ей на это, и снова почувствовала испуг, подобный тому, который охватил ее при первом знакомстве с ним. Она воспринимала все это именно как знакомство, как будто дом был живым существом со своими привычками и потребностями. Как-то он к ней отнесется. Ей предстояло составить для себя совсем новое, ни на что не похожее представление о том, как должен выглядеть дом, в котором она будет жить с Йорой. Конечно, надо было и его об этом спросить. И все-таки Лиза чувствовала, что эти заботы лягут на нее, и решение останется за ней. Ага, вот и настоящая спальня, заметила она, поднявшись на второй этаж из гостиной. Ну, конечно, просторная комната с полукруглыми окнами, в которой сразу чувствуешь себя спокойно и уютно, и нет того ощущения, которое охватило ее в комнате с прозрачной стеной, где они спали сегодня, и которое так напугало Юру. Странной тяги куда-то в неизвестность, открытости всем ветрам. «А здесь будет его кабинет», — подумала Лиза, входя в комнату напротив. «Река видна прямо из окна. Ему понравится здесь, можно не сомневаться. А она всегда будет видеть полоску света из-под двери, если он будет работать поздно». «Что ж, не так все страшно», — подумала Лиза. «Этот дом не оттолкнет меня. Мы с ним найдем общий язык». Лиза улыбнулась своим сомнением. Можно себе представить, что подумала бы о ней любая женщина на ее месте. Впрочем, ей давно уже было безразлично, кто и что о ней подумает. Познакомившись с домом, она вышла на улицу, чтобы оглядеть окрестности. В поселочке было совершенно тихо, он казался пустынным. Коттеджи виднелись за заборами среди деревьев. Лиза с удовольствием отметила, что ни один не похож на их дом. Но невозможно было определить издалека, живет ли там кто-нибудь. Лиза прошлась по центральной улице аллеи и вспомнила, что даже не спросила Юру, где, собственно, она сейчас находится, и сама не заметила ночью, в каком направлении ехали из Шереметьево. Впрочем, местность почему-то казалась ей знакомой. Юра позвонил, когда она спустилась через сад к реке. Правда, он сообщил, что ему придется задержаться дольше, чем он предполагал, поэтому радость от его звонка сразу поувяла. «Мне самому жаль, лис», — сказал Йора, — «но появились обстоятельства, требующие моего присутствия». Голос у него был сосредоточенный, казалось, ему вообще стало не до нее. Если бы Лиза не работала в мегаполисе довольно долго, если бы не видела, каким бывает Юра в состоянии сосредоточенности и полной самоотрешенности, она, может быть, обиделась бы. Почему он оставляет ее одну в первый же день? Почему разговаривает так равнодушно? Но то, чем заполнен был его день, не было для нее абстрактным бизнесом. Она знала его жизнь, умела загораться его интересом, И что скрывать, ей было приятно то уважение, которое испытывало к нему так много людей. В конце концов, Лиза никогда не ожидала, что кто-то будет ее развлекать. А особенно теперь, когда у нее появилось так много дел, связанных с домом. Она не говорила с Юрой о том, будет ли и дальше работать в мегаполисе. Но как-то само собой подразумевалось, что это теперь не нужно. Он ведь не предложил ей сегодня ехать с ним. Да и зачем? Она надеялась, что он будет так же обсуждать с нею все, что его волнует, как в те дни, когда приходил к ней в комнатку рядом со своим кабинетом и садился в задумчивости на край стола, ожидая ее мнения о каком-нибудь его проекте. Теперь она думала о том, чего никто не сделает, кроме нее, об этом огромном доме, который еще только мог стать их домом, который именно ей предстояло наполнить жизнью. И эти мысли захватывали ее больше, чем самое необыкновенное приключение. Юра приехал, когда за окном уже сгустилась тьма. Впрочем, Лизин день был наполнен не одними прогулками и размышлениями. Она купила в только что открывшемся супермаркете несколько тарелок, обеденные приборы и кастрюлю со сковородкой. Приготовила обед, сходила к вахте у въезда в поселочек и попросила двух охранников перенести кровать наверх, в спальню. Так что время пролетело быстро. Она так увлеклась всем этим, что не сразу и заметила, что Юра выглядит невеселым. Впрочем, он обрадовался, увидев плоды ее сегодняшних трудов. Обрадовался и удивился. «Как же ты догадалась?» – спросил он. «О чем?» – засмеялась Лиза. «Что надо будет поесть? Разве для этого нужна какая-то особенная догадливость? Почему тебя это так удивляет?» «Нет, конечно!» – он и сам улыбнулся. «Просто я же не привык. Думал сегодня весь день. Привез тебя, бросил посреди леса, а сам смылся». «Ну, лес здесь довольно обжитой», – заметила Лиза. «Хотя, конечно, все придется покупать в Москве. Мебель, посуду, вообще все. Кстати, где мы находимся? Я, знаешь, вчера вообще ничего не соображала». «Неужели не узнала?» – удивился он. «Ну-ка, милая, вспомни эту речку. Правда, окрестности изменились, но все же». И тут она, конечно же, вспомнила. И речку эту, и весь тот день, когда впервые увидела Юру. «Вспомнила?» – улыбнулся Юра. «Я тоже вспомнил, когда дом этот увидел. Вот и объяснение, откуда тот мой сон. Так что недалеко это от Москвы, не переживай. Поедешь, посмотришь, закажешь. В общем, сделаешь все, что захочешь. Ты извини меня, я тебе сейчас не помощник». Тут только Лиза заметила, что ему не до разговора о тарелках. «Что-нибудь случилось, Юра?» – спросила она. «Что-нибудь плохое?» «Пока нет». Он не стал говорить, что ей все это будет неинтересно. Наоборот, видно было, что ему хочется рассказать ей о том, что произошло в его отсутствии. Пока ничего не случилось, но... В его изложении история со Звоницким выглядела действительно не слишком пугающей. Йора был весь захвачен новой задачей, вставшей перед ним. Но, услышав о том, что за всеми этими событиями стоит подколзев Лиза вздрогнула. «Ох, Юра, как же это плохо!» Воскликнула она. «А ты так спокоен!» «Да что же страшного, Лизонька?» Удивился он. «Не так страшен черт, как его малюют. Он обыкновенный подонок и бандит, каких полно. Ты, по-моему, преувеличиваешь его возможности». «Я ничего не знаю о его возможностях», задумчиво произнесла Лиза. «Но у него такие глаза!» Он убьет и не поморщится. И его как магнитом к тебе тянет. Он все время возникает рядом. Многие не поморщатся, пожал плечами Юра. Если о них обо всех думать, как и жить тогда? А что Сергей говорит? Вспомнила Лиза. Что всегда. Чтобы был поосторожнее. Но это я и сам понимаю. А вообще-то ты не волнуйся. За Сергеем, как за каменной стеной. Я знаю. — ответила Лиза. Но тревога, поселившаяся в ее душе, только притихла, ушла вглубь, но не исчезла. — Значит, твоя спальня будет здесь? — спросил Юра, поднявшись вслед за Лизой на второй этаж. — Моя? — удивилась она. — А твоя разве нет? Ты думаешь, у нас будет одна спальня? — в свою очередь удивился он. — Разве здесь мало комнат? Лиза слегка растерялась, услышав его слова, но она тут же почувствовала. Есть в его прошлой жизни что-то, с чем она готова и будет считаться, но есть и другое, с чем она не согласится никогда. — Юра, — сказала она, осторожно прикасаясь рукой к его руке, но голос у нее при этом был решительный. — У нас будет с тобой одна спальня, хорошо? Даже если здесь десяток свободных комнат, у нас с тобой будет одна спальня, или мы не будем жить вместе? Лишиться этого счастья, чувствовать его дыхание в темноте, просыпаться рядом с ним, встречать его первую утреннюю улыбку... Да ни за что! Сердце у Лизы бешено колотилось, она ожидала ответа. «Да?» Юра посмотрел на нее внимательно, прищурившись. «Да!» — ответила она. Она знала его характер, знала, как не любит он все, что стесняет его свободу. Но что она могла поделать с собою, с тем необъяснимым чувством, которое вело ее по жизни? Сейчас она готова была ко всему, даже к тому, что он пожмет плечами и скажет. Что ж, значит, не будем жить вместе. Но вместо этого он улыбнулся той самой улыбкой, которую она любила, которая выражала только радость, полную, безоглядную, почти детскую радость, И была так чудесно в нем. «Милая моя! Решительная!» «Ну зачем так сердито?» Сказал Юра, обнимая ее. «Если тебе так уж хочется любоваться по утрам на мою заспанную личность, ты-то спишь как ангел, а я ведь могу и храпеть». Уже на следующий день Лизина жизнь полетела в стремительном ритме. «Знаешь, — сказала она Юре, — за утренним кофе, который они пили, сидя за отсутствием мебели на ступеньках лестницы в концертной гостиной. «Мне, наверное, придется самой научиться водить машину». «Зачем?» – удивился он. «То есть, если ты хочешь, я тебя научу с удовольствием». «Ведь сюда, как я понимаю, автобус не ходит?» – улыбнулась она. «И электрички тоже что-то не слыхать. Выходит, я буду сидеть и дожидаться, пока ты приедешь или кого-нибудь пришлешь. Это смешно, Юра». Генеральские жены так ездили раньше, с денщиком, в баню да на базар. Он расхохотался. А ты, конечно, не хочешь быть на них похожей. Но учти, Элис, Сергей тебе сейчас не позволит ездить без охраны. И будет прав. Он неожиданно посерьезнел и даже погрустнел. Что поделаешь, раз уж ты согласилась разделять мою судьбу? Я-то, конечно, подсмеиваюсь над всем этим. Но ведь иначе невозможно. Я сам для себя построил золоченую клетку, а теперь и тебя в нее заманил. Лиза впервые подумала об этом, и Юрины слова поразили ее. Как странно. Кажется, нет ничего, что он не мог бы себе позволить. А именно поэтому положен предел его свободе. Ты испугалась? Спросил он, заметив, как изменилось ее лицо. Испугалась? Нет, совсем другое. Я о тебе подумала. «Мне-то гораздо легче приспособиться к чему угодно. Но ты, ты ведь не любишь себя ограничивать». «Ну, не люблю, конечно», — согласился он. «Нарушаю запреты, что поделаешь. И над Серегиной занудностью смеюсь. Это так. От тебя я прошу. Не надо. Делай все, как он скажет. Я просто не выдержу, если с тобой что-нибудь случится». юра стоял теперь на лестнице несколькими ступеньками ниже, чем Лиза. Подняв на нее глаза, она увидела, какая тревога неожиданно мелькнула в них, сквозь обычный веселый интерес, которым они всегда светились. «Не волнуйся, Юра!» Она спустилась ступенькой ниже и прикоснулась губами к его лбу, положив руки ему на плечи. «Я сделаю все, как надо!» «Ну вот и отлично!» Лицо его просияло. «Ты не расстраивайся, хорошая моя!» «Может быть, не всегда так будет!» а на машине я тебя ездить научу. О чем разговор? Так что пришлось ей ездить по магазинам и салонам в сопровождении охранника Ромы. Впрочем, Рома был веселым парнем, как он сказал, без комплексов. «Да брось ты!» – махнул он рукой, когда Лиза принялась было извиняться за то, что отрывает его от работы. «Мне за что деньги платят? Чтобы охранял, кого начальник скажет. Ну, я тебя и охраняю. Мне-то что?» Он отлично знал Москву, и всего за несколько дней Лиза объехала с ним все магазины и салоны, адреса которых выписала из рекламных проспектов. Сначала у нее голова кружилась от того, как много надо было купить. Да просто все надо было. Правда, она уже решила, каким должен быть их дом, и покупала не наугад, а в соответствии со своим решением. Лиза уловила, что именно делает этот необычный дом таким необычным пространство, прозрачное, наполненное светом пространство, от которого захватывает дух. Это ей хотелось сохранить непременно и невозможным казалось загромоздить дом даже самой роскошной мебелью. Юра внимательно выслушал ее объяснение и легко согласился. Ну, конечно, лис, я тоже сразу об этом подумал, как только в первый раз сюда зашел. Он ведь не просто огромный, Он дышит весь, светится. А вообще-то, делай так, как тебе нравится. Вот и все. Лиза удивилась и даже слегка обиделась. А вдруг я сделаю что-то не так, как хотел бы ты? Разве тебе все равно? Не все равно, конечно. Но я знаю, что ты все сделаешь так. Конечно, жаль, что времени нет на обустройство. Знаешь, как приятно было бы этим заниматься с тобой? Лиза тоже предпочла бы заниматься устройством дома вместе с Юрой. Но ведь она с самого начала знала, что это едва ли будет возможно. И она принялась сама выбирать светлую мебель для гостиной и мягкие, тоже светлые ковры. Правда, их надо было немного, чтобы не скрыть чудесный наборный паркет и множество разнообразных светильников. Одно это потребовало всей ее фантазии и вкуса. Свет так много значил в этом пространстве. Она выбирала ажурные лампы, свисающие с потолка на серебристых длинных стеблях, и высокие торшеры, похожие на салют, с лампочками, трепещущими от дуновения ветра, и чудесную, как перламутровая раковина, люстру для спальни, которая рассеивала свет, загадочно маняще. Лизе нравилось заниматься мелочами. В каждой фарфоровой вазе, которая с чудесной неотменимостью должна была оказаться где-нибудь в углу, виделся ей весь строй нового дома. И в огромном на всю стену овальном зеркале для холла, и в трепещущих занавесках. Она с трудом отыскала желюзи для прозрачной стены, ведущей в сад. Именно такие, которые падали бы, как серебристый водопад. Она с удовольствием сидела в цветочном салоне и самозабвенно обсуждала с приветливой девушкой-дизайнером, какими цветами украсить дом и где лучше сделать фонтаны с подсветкой. Все это казалось важным, во всем могла воплотиться или не воплотиться ее душа. Илиза внимательно прислушивалась к себе, прежде чем купить какой-нибудь белый керамический подсвечник, похожий на причудливую волну. Даже его кабинет Юра предоставил ей устраивать по собственному вкусу. «Только чтоб стол был не слишком маленький», — сказал он. «Длинный такой стол, чтобы все на нем поместилось. И у окна». Он с веселой усмешкой наблюдал за тем, как увлеченно Лиза занимается домом. «Ты смеешься надо мной?» — обиделась она, видя его улыбку. «Конечно, я кажусь тебе клушкой, которая...» «Ох, да чего же соблазнительная у меня клушка!» Он тут же вскочил с места и обнял ее. «Я, как петух, готов гнаться за тобою, а потом...» «Ёрка, не говори глупостей!» — притворно возмутилась Лиза. «Скажи лучше, какой цвет должен преобладать в спальне?» «Зеленый!» — ответил он, не задумываясь. «Тебе идет зеленый. Пусть уж его будет побольше. Особенно в спальне!» Он вообще казался веселым и спокойным. Он рассказывал Лизе о том, как идет нейтрализация нашего шпиона, и смеялся при этом. Не понимаю, что ты находишь в этом веселого, говорила Лиза. Это непредсказуемо, это опасно. Ну, нравится мне это. Нравится. Несколько смущенно каялся Юра. В этом есть азарт. Он думал, что меня обманул, а я его переиграл. Это трудно, приходится голову ломать. Но ведь тем интересней. Лиза только вздыхала. Однажды она попросила. «Юра, ты все-таки нашел бы как-нибудь полдня? Я хочу картины посмотреть. Ты же лучше в этом разбираешься. Какие есть галереи, мастерские? Это ведь не мебель. Надо, чтобы и ты...» «Постараюсь, Лизонька», — ответил он. «Но это трудно, ты же видишь. Мне сейчас все время приходится быть на работе. Но я найду время. Найду» успокоил он, видя, что Лиза расстроена. «Хотя знаешь, — вдруг предложил Юра, — лучше всего тебе поговорить об этом с моим отцом. Он, конечно, человек определенных вкусов, вряд ли они совпадут с твоими, но зато он-то уж точно все знает, где, кто, сколько стоит, что говорят». «С твоим отцом?» — растерялась Лиза. «Я не знаю». Юра успокаивающе прикоснулся к ее руке. «Ну что тут страшного, Лиз?» Он нормальный человек, довольно веселый. Почему ты боишься?» «Ты никогда даже не заговаривал о своих родителях. Я даже не уверена, что они вообще знают о моем существовании». «Знают? Почему же нет?» Спокойно ответил Юра. «Ты думаешь, я скрываю от кого-то твое существование?» «И что же? Они никогда не хотели со мной познакомиться?» «Видишь ли, Юра стал серьезен. Они не то чтобы не хотели...» Они просто знают, что я лучше разбираюсь в своей жизни. Они не вмешивались, когда я женился на Юле, и не вмешиваются сейчас. Им так удобнее», — добавил он. Лизе показалось, что в его голосе мелькнула даже не печаль, а какой-то едва уловимый, давно исчезнувший отзвук печали. «А я думала, ты просто не хочешь меня с ними знакомить», — сказала она. Я думала, они были против того, что произошло. «Не волнуйся, им все равно», — улыбнулся Юра. «А папа с удовольствием тебя повозит по хорошим галереям. Он человек светский». «Ты... ты их не любишь?» — вдруг спросила Лиза и тут же покраснела, испугавшись, что обидела его этим вопросом. «Почему люблю?» «Я все помню, Лиз. Как же мне их не любить? Просто я с ними...» «Как бы в разных городах живу. Вот как ты со своей мамой, понимаешь?» А она-то действительно думала, что Юрины родители не хотят ее видеть, потому что из-за нее он развелся с Юлей. Ни на острове Малифенолху, ни после возвращения они с Юрой ни разу не говорили о его жене. И сейчас Лиза наконец решилась спросить. «Юра, ты не отвечай, если не хочешь. Я ведь до сих пор не знаю, «Объяснился ли ты с ней?» «Что ты вообще думаешь теперь о ваших отношениях?» Он помолчал, и Лиза подумала уже, что не надо было спрашивать. Но когда Юра наконец заговорил, голос у него был спокойный. «Тебе действительно не надо об этом думать. Я же говорил». «Но я же помню, Юра, я все помню. Тебе тяжел был этот выбор между мной и ней. Я же помню». «Выбор!» Все его спокойствие мгновенно развеялось, он заговорил сбивчиво, взволнованно. «За кого ты меня принимаешь, Лиза? Ты думаешь, я выбирал? Кто из вас мне больше подходит? Тянул время? Я вел себя малодушно, это правда. Но неужели ты до сих пор меня не простила за это? Я же не знал тебя, Лиза. Я и себя совсем не знал. Думаешь, мне легко было решиться? Я женился мальчишкой. Мне остается винить только себя». Она вся была загадка, понимаешь? И я бился об эту прозрачную стену, которая ее окружала, и не мог разгадать, и думал, что этого достаточно, что это и есть любовь. И с Юлей же все детство было связано, вся юность, все мои иллюзии, вся романтика. Он быстро ходил по комнате, хлопая себя по карманам в поисках сигарет. Наконец заметил их на низком овальном столике. Не может быть выбора, дышать или не дышать. — сказал он, останавливаясь перед Лизой. — Если тебя нет, я не могу дышать. И что мне выбирать? Лиза почувствовала, как слезы подступают к горлу. — Юра, родной мой! — прошептала она, прижимаясь лбом к его плечу. — Ну что ты, моя хорошая! — расстроился он. — Да слез тебя довел. Вот идиот! Они долго сидели в тихом серебрящемся полумраке. Друг напротив друга, завальным столиком из мерцающего стекла. Они начинали о чем-то говорить, не заканчивали фраз, говорили о другом, смотрели друг на друга в молчании. Им было хорошо вдвоем, и светлые стены дома скрывали их от всего мира, как сложенные крылья.